Глава десятая Написал, Филаткин взял протянутый ему лист бумаги, прочитал, потом прочитал еще раз, уже внимательней, вник, поморщился. Нормально, нормально. Да я на этот уголовно-бюрократический шедевр целый день убил. И не надо кривиться в иронической усмешке. Попробуйте сами написать хотя бы страницу перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу. А если учесть, что последние лет десять я ничего длиннее расшифровки своей подписи ручкой не писал, да и почерк у меня неразборчивый. Короче, за допотопную искру 1836 с примитивным лексиконом я был готов левую руку отдать. Но еще за принтер, даже матричный, и пусть он будет всего с девятью иголками, я и на это согласен. Впрочем, Когда я испортил пятый лист дефицитной канцелярской бумаги, то пришел к выводу, что компьютер мне не поможет. Розетки-то все равно нет. Разве что ноутбук, но и тот через несколько часов станет бесполезным. Вздохнув, я за какой-нибудь час накропал шестой лист и всего-то с двумя маленькими кляксами, даже скорее кляксочками, но совсем почти незаметными. Зато каждый, кто прочитал его, хотя бы по диагонали, должен был испытать непреодолимое желание вывести мерзавца-майора в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, а второй патрон тут же потратить на подлеца Старлея. А он нормально. Обидно даже. И что дальше, товарищ старший лейтенант? Комбат аккуратно убрал мое творение в канцелярскую папку из серого картона, где уже лежали несколько других листков. Н «Не знаю. Этот вопрос полковое начальство решать будет, а может и дивизионное. Свой рапорт я тоже написал. Разрешите идти? Идите!» Я вышел из землянки на земную поверхность, освещенную красноватым закатным солнцем. На северо-западе интенсивно грохотала артиллерия. Приказ начальника района ПВО о выводе зенитных артиллерийских частей из первой полосы обороны был на следующий день отменен грозным генерал-лейтенантом, прилетевшим из Москвы. Правда, к тому времени в артиллерийскую группу, предназначенную для поддержки наших оборонящихся частей, со всей дивизии с трудом наскребли два десятка более или менее исправных орудий среднего калибра. Из нашей батареи забрали, вместе с расчетом, единственное орудие, способное стрелять. Второе намертво застряло в полковых артмастерских. Не было нужных запчастей. Эту группу разместили на левом берегу Воронежа, у Атрожских мостов. Отсюда она поддерживала полк НКВД и ополченческий батальон, сдерживающие немцев на правом берегу. Как ни странно, милиционер оказался прав. К мостам немцы не прошли. Но этому в большей степени способствовали не героизм внутренних органов и не стойкость мальчишек-ополченцев, и даже не огонь нашей артиллерийской группы, а атака, спешно переброшенной к городу стрелковой дивизии. Дивизия отбила подгорное, зацепилась за здание больницы и вышла к сельхозхозяйственному институту. На большие сил не хватило, но фрицы вынуждены были ослабить давление на мосты. Встретили меня четыре пара настороженных глаз. Более привычные к перьевым ручкам, свои показания они написали намного быстрее. «Ну что? Как там?» «Да ничего. На усмотрение полкового начальства. А с нами-то что будет?» «Поживем, увидим. Но в случае чего, валите все на меня. Я кашу заварил, мне и отвечать. Все, отбой. Завтра день тяжелый будет». Следующий день действительно выдался тяжелым, в прямом смысле этого слова и взяли! Один ящик, 82 килограмма Из них на мою долю приходится 41, ровно половина И каждый килограмм давит на позвоночник, пригибая к земле, точнее даже не к земле, а к доскам вагонного пола Староват я уже стал для таких упражнений «Вторая половина массы гнет Серегу Дементьева. Он и размером поменьше меня, и весом полегче, зато моложе!» «Осторожнее!» «Между полом вагона и кузовом ЗИСа почти полуметровая щель. Ближе к вагону грузовик не подогнать. Одну ногу в кузов, вторая остается в вагоне». «Еще! Взяли!» «С размаху закидываем снарядный ящик поверх еще одного». Ящик с громким стуком занимает свое место в кузове. И хотя взрыватели в нем лежат отдельно от снарядов, отратил тротил флегматичная и весьма устойчивая к ударным воздействиям взрывчатка, все равно от такого грубого обращения со снарядами малость не по себе. «Давай последний!» Мы с Серегой освобождаем место, и его занимают Рамиль с Сашкой. Вес красноармейца Ильдусова существенно меньше веса ящика – Поэтому Коновалову приходится работать практически за двоих. Но он к такой работе привычен. Когда надо, ящики ворочает в одиночку. И раз! Последний ящик с громким стуком занимает отведенное ему место в кузове трехтонки. Вдвоем они закрывают задний борт, лязгают запорами. Рамиль стучит по кабине. Трогай! И успевает заскочить обратно в вагон еще до того, как машина отъезжает. Артиллерийская группа нашей дивизии расположилась между Придачей и Монастырщенкой. По одной батарее было выделено на прикрытие Чернавского и Вогрессовского мостов. Сами мосты были взорваны еще три дня назад, а сунувшиеся на дамбу фрицы оставили на ней два подбитых танка и откатились обратно. Наши снаряды в основном идут туда. Отражая атаку немцев, а затем поддерживая десант в правобережную часть города – Наши зенитчики серьезно истощили свой боезапас. Вот мы его и пополняем. Сорок минут туда, сорок обратно. Двадцать минут на разгрузку. и того больше полутора часов. Полтора часа законного отдыха. Если кто-то стреляет, то кто-то должен грузить. Вот мы как безлошадные грузим. А у кого есть орудие, те стреляют. У меня руки скоро вытянутся до земли, как у горилы Серега сползает по стене на пол вагона, вытягивая ноги в запыленных кирзовых сапогах. Ему никто не отвечает. Устали все смертельно, даже на разговоры сил нет. Работаем четвером. Катерину я сразу прогнал. «Тут ты только грыжу себе заработаешь, а тебе еще рожать». Обиделась. «А чего на правду обижаться? Надорвется она здесь, на этих ящиках, таких, как она, на один ящик четверых надо». «Только под ногами будут путаться!» «Командир! Командир!» Я распахиваю глаза. Рамиль осторожно трясет меня за плечо. «Вот черт, а! Кажется, незаметно заснул!» «Командир! Машина пришла!» Скидываю глазам левую руку и вижу, что прошло уже почти два часа. Остальные, похоже, тоже дрыхли и сейчас только поднимаются, потягиваются и приходят в себя». К распахнутой двери вагона уже подползает задний борт ЗИСа. Рамиль с Сашкой с грохотом откидывают борт, а мы с Дементьевым беремся за верхний ящик в штабеле. «И-и-и! Взяли!» 41 килограмм оттягивает руки и пригибает к доскам пола. Тяжело пошел. Второй должен пойти легче, а дальше опять будет становиться все тяжелее и тяжелее. «Раз, два, взяли!» Сашка и Рамиль, в основном, конечно, Сашка, подхватывают следующий. Погрузка продолжается. «Еще! Взяли! Чем это от вас пахнет?» В чем на зеленых петлицах с красной окантовкой по одной шпале и эмблемы в виде щита с двумя перекрещенными за ним мечами. Такое впечатление, что спрашивающий сейчас достанет надушенный батистовый платочек и засунет в него свою носяру. Интересно, это неприязнь подследственного к следователю или извечный антагонизм между технической и гуманитарной интеллигенцией? Надушенного платочка у военного юриста не оказалось. Пришлось ему и дальше нюхать распространяемое мною амбре. Аромат, конечно, не от Диора, а от Молотова. Хотя, насколько я знаю, сам Вячеслав Михайлович к его созданию никакого отношения не имеет. Но вот уже шестьдесят лет практически любая горючая жидкость, залитая в бутылке, носит его имя. Я к запаху уже принюхался и почти не замечаю его. А вот прокурорский морщится, непривычно ему. но ну, ничего, потерпишь. Тогда на станции вонь куда как сильнее была, а мы все терпели. Мы уже завершали погрузку очередной машины, когда... Бабах! Рвануло где-то совсем рядом. Но от места взрыва нас отделяло несколько эшелонов, поэтому ударная волна ощущалась слабо. И сразу же над крышами вагонов взметнулось пламя и шапка густого маслянистого дыма белого цвета. Так могла гореть только какая-то химия. Рядом с нашим эшелоном стоит десяток цистерн, судя по всему, с бензином. Дальше какой-то товарняк, надеюсь, не со снарядами. А дальше полыхало пламя. Первым пришел в себя водитель ЗИСа. Машина сорвалась с места и, громыхая незакрытым задним бортом, понеслась прочь от станции. Правильно. У него в кузове почти три тонны унитаров. А станция и так битком забита эшелонами со всякими огней и взрывоопасными вещами. За мной! Приземление на каменистую железнодорожную насыпь происходит довольно жестко, но на ногах удается удержаться. Подныриваю подцепку между двумя цистернами и сразу в нос бьет отвратительный запах горящей химии. Дернулся было пролезть под вагоны на другую сторону, но отшатнулся. С той стороны был просто огненный ад. Еще несколько минут и займется этот эшелон, а рядом цистерны, а дальше вагоны со снарядами. Отцепляйте цистерны! Народу набежало уже прилично, в том числе и мои орлы, но вытолкать весь состав им не под силу а единственный маневровый паровоз неисправен и стоит без пара. «Рассепляйте цистерны по одной!» А они на автосцепке. Приходится сначала прижимать цистерны друг к другу. Какой-то старший лейтенант ломом раздвигает соединительные муфты, и только потом удается откатить цистерну. Ее рама покрыта толстым слоем жирной гадости, состоящей из нефтепродуктов и осевшей на них пыли. Руки скользят, цистерна медленно набирает ход. «Давай, давай!» Бегом к следующей цистерне. Вонючий белый дым выворачивает наизнанку. Рядом со мной оказывается пехотинец с весь мешком и винтовкой за спиной, но без пилотки. «Браток, не знаешь, что горит?» «КС! Ее запах!» Горит целый вагон с бутылками КС. Температура такая, что ближе десяти метров не подойти. Уже горят соседние вагоны, вот-вот загорится эшелон на соседнем пути. «Давай, давай!» Еще одна цистерна откатывается на безопасное расстояние. Вагон на соседнем пути уже горит. Его пытаются тушить всем, что попадает под руку. Водой, щебнем, железнодорожными тужурками и красноармейскими гимнастерками. Жар стягивает кожу. «Давай, давай!» Руки скользят по жирной гадости. Командир с двумя шпалами пытается командовать тушением пожара, но его мало кто слушает. Бегом обратно. На следующей цистерне слой гадости уже начинает плавиться и капать рамы на пропитанную маслом землю. Оставаться на этой стороне невозможно. Сматываюсь на противоположную. Пожар захватывает новые вагоны, но и количество народу, принимающего участие в тушении, тоже растет. Появились первые зачатки в организации. Страшно подумать, что будет, если пламя доберется до вагонов с боеприпасами. Откатываем товарные вагоны. КС успела прогореть, и дым становится черным. Заодно и распространение пламени прекращается. Короче, станцию отстояли. Вагонов 20 сгорело, не больше. Ожогов было много, но нашим повезло. Обошлось. Только запашок от нас шел. А еще меня волновал вопрос, чем руки отмыть. Смешно сидеть у еще дымящихся углей в десятке метров от вагона со снарядами и думать о чистоте рук. Как все-таки странно устроен человек. Или это защитная реакция на пережитую смертельную опасность? Меня, например, только минут через двадцать-тридцать трясти начинает. Так что терпите, товарищ воен юрист Разговор, как я понимаю, нам предстоит долгий». За трехчасовой разговор этот насастый выел большую часть моего ума. У меня самого Шнобель не из маленьких – Но я же не сую его во все дырки, тем более если эти дырки в чужой голове. А этот сует, не стесняется. Никак не могу понять, то ли работа у него такая, и он ее добросовестно выполняет, то ли у него природная склонность к этим делам. Нарвался бы я на него год назад, он бы меня точно расколол. Но сейчас я в местных реалиях уже пообтерся, на бытовых мелочах меня хрен поймаешь». Дай бабушкины рассказы о довоенной ленинградской жизни неожиданно помогли. Как выяснилось, Насат и Прокуровский в Ленинграде успел побывать и по центральным улицам пройтись. Но я-то по ним много лет ходил. Благо центр города за последние 100 лет практически не изменился, только названия некоторых улиц поменялись. А ведь я у него даже не обвиняемым, а вроде как потерпевшим по делу прохожу. «Начальство дивизионное решило дать делу ход и обратилось в гарнизонную прокуратуру. в суматохе боев про существование этой организации все забыли. А она, оказывается, есть. И продолжает есть. И не только ест, но и дела расследует. Наши вот тоже. Потому что вроде измена родине здесь не пахнет. Так одна часть у другой трактора Джала почти бытовуха. Гаубичники в глухой отказ ушли – Знать ничего не знают, ведать не ведают. Какой-то такой трактор-шмактор. Не на того, однако, напали. Повезло тебе, сержант. Нашел я постового, который у вас документы проверял. Не убили его, не ранили. И он вас вспомнил. Времени немного прошло. И не только милиционера он нашел, но и запись в журнале, куда записывали проходящую через мост технику. А там не только номер СТЗ, но и фамилия Старлея осталась. Теперь они не отвертятся. Но и наше слабое место он нашел. Все ходил вокруг до да около, как мы трактор обратно вернули. Но тут уже я уперся. Встретили свой трактор на большой дороге, попросили вежливо его вернуть, и нам его отдали. «Ну не верю я, что трактор вам просто так отдали. Не было такого на моей памяти, до стрельбы иной раз доходило. Так вы оружие наш проверьте, экспертизу проведите». «Мы из него последний раз стреляли пару месяцев назад». «Экспертизу? Где я сейчас вам эксперта найду? Кстати, а почему так давно из личного оружия стреляли?» «Так мы же артиллеристы. У нас для стрельбы пушка есть. Точнее, была». «Скользкий вы тип, сержант». «Я скользкий». Праведное возмущение в моем исполнении получилось не очень, но для кабинета провинциальной прокуратуры, надеюсь, сойдет. «Скользкий». — подтвердил свое мнение прокурорский. — И вся компания ваша тесная у меня на подозрении остается, чего-то вы все не договариваете. Один под деревенского дурачка косит, второй вообще чуть что, моя твоя, не понимай. А сам, между прочим, семилетку закончил, хоть и национальную. Остальные двое комсомольскими билетами клянутся, что все таки было, а глаза прячут. — Я только руками развел. Показания наши у него есть, а подозрения свои он к делу не пришьет. Пускай ищет, носярой своей землю роет. Гаубишники в ряде сознаются, тем более что за оружие первыми схватились. Ладно, свободен. Пока свободен. Прокурорским многозначительно выделил голосом пока. Ох, что-то не нравится мне эта его многозначительность, чую, дальше будет копать. Есть свободен. Уже на пороге меня догоняют последние слова прокурорского. Когда потребуетесь, я вас вызову. Выскакиваю за порог прокуратуры и только тогда понимаю, как я устал. А ведь просто сидел и на вопросы отвечал. Лучше бы продолжал ящики разгружать. Устаешь так же, а на душе спокойнее. Два дня меня никто не трогал. А на третий опять вызвали в гарнизонную прокуратуру. Едва зайдя в кабинет носатого следователя, я понял – попал. Возле следовательского стола сидел старший лейтенант-артиллерист, у которого я и отнял трактор. Причем, судя по его позе и выражениям лиц обоих, пребывал он явно не в качестве обвиняемого. А если обвиняемый здесь не он, то кто? Я? Подозрения мои подтвердились очень быстро. Прокурорский быстро объявил, что проводится очная ставка между мной и старшим лейтенантом Ивановым, командиром огневого взвода. «Итак», — почти торжественно начал следователь, — «товарищ старший лейтенант, этот сержант под угрозой оружия отнял у вас тягач и сорвал выполнение поставленной задачи». «Да, это он!» — подтвердил артиллерист. «Вот сволочь!» Внезапно на меня накатило такое же состояние, как тогда на дороге, только гранаты в кармане не было. Ничего, и без гранаты обойдусь. А прокурорский уже обратился ко мне. «Вы подтверждаете показания старшего лейтенанта Иванова?» «А то, что трактор ворованный был, дело не меняет?» «Не меняет. Дело о хищении трактора закрыто». «Как закрыто?» — ахнул я. «В связи с гибелью подозреваемого». «Снаряд в НП попал», – вступил в разговор Старлей. «Погиб наш комдив». Внезапно до меня дошло, что здесь происходит. За 70 лет в наших органах ничего не изменилось. Им просто кого-то надо посадить. А поскольку майор удачно соскочил, то самым удобным кандидатом становлюсь я. «Не подтверждаю. Я вежливо попросил товарища старшего лейтенанта вернуть технику, похищенную из нашей батареи. Он вернул» никаким угрозам я не прибегал вы ставите под сомнение показания командира красной армии наехал на меня прокурорский как я понимаю здесь нет командиров и подчиненных а есть равноправные участники следственных действий я правильно понимаю социалистическую законность правильно деваться прокурорскому было некуда пришлось подтвердить используя момент я перешел в контрнаступление «Тогда товарищ старший лейтенант, может, расскажет, какие конкретно угрозы я высказывал в его адрес». «Здесь их слабое место. Ничего угрожающего я не говорил, и оба расчета это подтвердят». Старлей замялся, вопросительно взглянул на Носатого, спелись, сволочи. «Ну же, товарищ старший лейтенант, скажите, как я вам угрожал?» «Гранатой! Ты вырвал чеку и начал пальцы разгибать, требуя отцепить орудие». «Потрудитесь соблюдать уставные нормы обращения, товарищ старший лейтенант. Значит, гранаты? Без чеки? А куда же она потом делать? Ты сам мне ее отдал!» Старлей повысил тон. Видимо, ощущение готовой к взрыву гранаты в руке оставило в его душе неизгладимое впечатление. Выходит, три дня назад товарищ старший лейтенант утверждал, что никакого трактора в глаза не видел, а следовательно, никто у него ничего не отнимал. Сегодня же он показывает, что я у него трактор все-таки отнял, да еще угрожая ему гранатой, которую ему же потом и отдал. Где же здесь логика? Вам не кажется, товарищ юрист третьего ранга, что товарищ старший лейтенант Иванов просто заврался, пытаясь избежать наказания за украденный в нашей части трактор? Так как ты... Я тебя... Убью! Дальше сплошной мат. Старлей подорвался со своего стула и схватился за кабуру. «Прекратить!» Прокурорский треснул кулаком по столу и, видя, что старлей продолжает хвататься за кобуру, завопил «Конвой!» В распахнувшуюся дверь влетели два лба, которые и утихомирили расходившегося гаубичника, когда он уже держал пистолет в руке. У него точно нервы не в порядке. Я, прикинувшись мирной овечкой, с места не сдвинулся, только лоб покрылся холодной испариной. Нелегко мне далось это спокойствие. Мог ведь и в меня пальнуть, придурок. Прошу внести в протокол безобразную выходку товарища старшего лейтенанта и его угрозы мой адрес. Да-да, конечно. Прокурорский, не ожидавший такого исхода, был заметно разочарован. Конвой ведь, небось, для меня был приготовлен, а пришлось свидетелю руки крутить. В следующий раз будешь внимательней их подбирать, а не всяких неврастенников. «Подождите в коридоре, оба». Ждать пришлось минут двадцать. Сидели под присмотром этих же конвоиров, ТТ Старлею так и не отдали. Он бросал на меня злобные взгляды, но рот открыть не решился. Наконец нас пригласили в кабинет. «Распишитесь в протоколе. С моих слов записано верно и подпись». Старший лейтенант черканул свою подпись не глядя, а я прочитал внимательно. Вроде все правильно, даже про угрозу упомянул, но как-то вскользь. Умеют крючки прокурорские сформулировать так, что на хромой козе не подъедешь. Пока свободный. Это он мне. Вот именно, что пока. Только когда порог гарнизонной прокуратуры остался позади, меня начало колотить от нервного напряжения. Посадят. Как пить дать, если только к стенке не поставят? Способность нормально соображать вернулась ко мне только когда я к станции подходил. Итак, что у них против меня? Показания лейтенанта. Его слово против моего. Показания артиллеристов. Они почти ничего не видели. Своих. Их надо еще расколоть. В суде присяжных, да при хорошем адвокате. Вот только до присяжных еще больше полувека. Да и адвоката не предвидится. А трибуналу и показания лейтенанта плюс его архаровцев вполне может хватить. Да и на моих могут так нажать, что кто-нибудь не выдержит. Плохо все. Очень плохо. Но про Рамиля и его карабин никто не вспомнил. А вот это хорошо. Может, и дальше не вспомнят. Не вспомнят, конечно, не вспомнят. Пока у них есть я. Ну что, как? Встретили меня на станции. Волнуются. Да так. Обрисовал им ситуацию. Приуныли. Ладно, еще поборахтаемся Если сильно прижмут, валите на меня, не стесняйтесь. А пока попробуем отсюда свалить. Авось пронесет. Я к комбату. Засиделись мы в грузчиках. Пронесет, не пронесет. А увеличенное расстояние работу прокурорскому осложнит. Дело затормозится. А там и 227 приказ подоспеет. Насколько я понимаю, до него еще неделя-другая. Что это дает? К стенке не поставят. А в штрафной роте писали «можно выжить». Бывали случаи. Мечты, мечты. «Да. Заварилась каша. Надо было тихо сидеть». Филаткин поднялся с нар. «Землянка у него неглубокая. Он почти доставал до потолка макушкой, а мне приходилось стоять согнувшись». «Давай так. Завтра наше орудие из ремонта выходит, его сразу передают в артиллерийскую группу, а одно из их орудий отправляется в ремонт. Вот я и предложу передать орудие вместе с расчетом. С вашим расчетом. Думаю, командование возражать не будет». «Спасибо, товарищ старший лейтенант!» «Да не за что! Я вас не к тёще на блины отправляю!» «Для нас сейчас чем ближе к фронту, тем безопаснее!» «Разрешите идти?» «Идите!» Сполохи сварки освещают фермы мостов, перекинутых через Воронеж. Сегодня вечером немцы подтянули тяжёлую батарею и выпустили по мостам четыре десятка снарядов. Снаряд перебил один из элементов фермы, и движение по мосту прервалось а через них постоянно шел поток грузов для частей, сражающихся на северной окраине города. Сейчас железнодорожники пытаются сварить поврежденные конструкции, но сполохи сварки вызывают усиление обстрела. Немцы бьют, ориентируясь на них. Вчера ночью, сразу как стемнело, трактор Петровича притащил наше отремонтированное орудие на позицию в пойме реки и забрал другое в ремонт. Прежде чем увести пушку, Петрович выбрал момент и отвел меня в сторону. «Меня опять на допрос дернули. Прокурорский. В том-то и дело, что нет. НКВДшник какой-то мордатый, в петлицах шпала. Подписку с меня взял. О неразглашении? Ну да. А самое главное, он не случаем с трактором интересовался, а тем, как мы с тобой год назад встретились. Я все, как было, рассказал». «Правильно сделал». Скрывать нам нечего. Я попытался сохранить невозмутимую морду. Петровичу скрывать нечего, а мне есть, и очень даже много есть чего скрывать. Плохо, совсем плохо. Сколько веревочки не вица, в сполохах сварки поблескивал металл, лежащий рядом со мной СВТ. А что? Вот же оно решение всех проблем. Сапог с правой ноги снять, затвор передёрнуть, Ствол под челюсть и большим пальцем на спусковой крючок нажать. И все. Никаких проблем. Вообще никаких. Я даже ощутил, как упирается в горло холодный стальной надульник. К черту. В холодных проблесках сварки винтовка показалась мне вытянувшейся ядовитой змеей, приготовившейся ужалить меня в бедро. Хрен тебе. Я поднялся с бруствера стряхнул прилипшую землю и травинки со штанов. До рассвета еще почти четыре часа, а утро вечера мудренее».